Когда б я долго жил на свете, Должно быть, на исходе дней Упали бы соблазны в сети С несчастной совести моей. Какая может быть досада И счастье разве хочешь сам, Когда нездешняя прохлада Уже бежит по волосам? Глаз отдыхает, слух не слышит, Жизнь потаенно хороша, И небом невозбранно дышит Почти свободная душа. Восьмого двадцать девятого июня тысяча девятьсот двадцать первого.